Глава одиннадцатая. Расставание. Обряд я помнила очень смутно. Сначала Велизар налил мне в стакан алого вина, сказал, что так нужно, так полагается. И сам тоже выпил. Поэтому я без страха опрокинула в себя огненное пойло, закашлялась, даже заплакала. А потом стало тепло и весело. Помню, как я хихикала невпопад. Помню, как он порезал мне ладонь и собрал несколько капель крови в деревянную чашу. И свою кровь тоже туда добавил. Что-то говорил, я повторяла. Слова растворились в тумане. Потом нёс меня куда-то на руках. А дальше — тьма. Я сочла бы всё это лишь сном, но произошедшее после убеждала. Всё снова меняется. Как весна приходит вслед за зимой, а за ней и лето, в мою жизнь снова пришло что-то новое. Я летела на спине дракона куда-то очень далеко. Мне было с ним тепло и уютно, словно я стала его частью, крылом, наверное, или когтем. Больше я не боялась упасть, не жмурилась от страха, не держалась даже почти. Япшурица внешне не поменялась, но теперь от этой красоты у меня захватывало дух. Пока летела, я могла сколько угодно гладить плотную колючую чешую, ощущая между бёдер дрожь могучего тела. Волшебство! Мы летели почти три дня, и, что удивительно, я совсем не устала. Напротив, Заром я хотела бы лететь вечно. И когда я успела так привязаться к этому угрюмцу? Ведь между нами ничего не было и быть не могло. Мы из разных миров, и теперь он возвращал меня куда-то, где будет моё новое место. На первый взгляд, очень даже неплохое место. Большой зелёный остров с множеством башен, круглых, квадратных, золоченными золочёными луковками, остроконечными шпилями, зубцами, деревянными крышами. Остров был похож на смешного ежа с иголками разной длины. «Это дракония академия», — сообщил мне Зар, опустившись на свободные от башен и деревья в площадке. «Я когда-то здесь учился». «А ваша сестра, господин?» «Велька решила, что науки ей не нужны. Захочет исправить положение, всегда успеет». «И куда нам идти? Сколько же здесь башен?» «Не считал. Много. Уже точно больше сотни. Есть башни для учения, а есть для жизни». «Вон та квадратная, для молодых драконов, рядом с красной крышей для полукровок, а мы пойдём к мэтру Филиппа, распределителю». Мы побрели по улочкам этого диковинного города. Вблизи оказалось, что тут были и площади, и небольшие сады, и обычные низкие дома. Лавки имелись, и, судя по запахам, витавшим в воздухе, даже булочные и трактиры. Я сглотнула. В последние три дня мы питались только хлебом и сыром. Не то чтобы в родном доме по-царски пировала, но и голодная не сидела. В гнезде Велизары и вовсе кормили отменно. И сейчас мне было неуютно, а капризничать я стыдилась. И так Зар для меня столько всего хорошего сделал. Как бы я осмелилась чего-то ещё требовать. В общем, мимо вкусных запахов мы прошли. И жракон, то есть дракон, их, кажется, даже не заметил. Зару было не до этого. Он вдруг оживился, заблестел глазами и принялся увлечённо рассказывать мне про Академию. «Когда я сюда приехал, то чуть с ума не сошёл». Мне казалось, что в таком хаосе нужное место разыскать невозможно. Я был уверен, что буду блуждать по улочкам вечно. Потом мне карту выдали, но и с ней я постоянно опаздывал на занятия. И только спустя несколько месяцев понял, что тут своя география. Что такое география, я не знала, но глубокомысленно покивала. Мне нравилось его слушать. Я радовалась тому, что он такой весёлый. Смотри, крыши все разноцветные. Красные, жёлтые, зелёные, чёрные. Магия тоже разноцветная бывает. Чёрная — это некромантия. Мёртвых оживляет, нежить упокаивает. Проклятия, родовые и именные — тоже работа для некромантов. Они насылают или снимают? Здесь я хоть что-то поняла, чему была рада. Пожалуй, и то, и другое могут. Красный — цвет огня, синий — воды. Жёлтый — электричество, то есть небесные искры. Мой цвет угадаешь? Зелёный, не раздумывая, ответила я. Верно, а твой — красный. Значит, я буду в доме с красной крышей жить? «Умница. И учителя мы тебе в Красной Башне искать будем. Здесь учителей едва ли не больше учеников». «А зачем столько? Им тут не скучно?» «Нет. Драконы любят учиться. Они читают старые книги и пишут новые. Учат языки, создают артефакты. Тут, на Академическом острове, настоящая кузница магии». «Что такое кузница, я знала распрекрасно. И смысл речи тоже поняла ясно. Ну, конечно, тут все пылают и трудятся, создают что-то новое. Но это непросто и не быстро. Можно и обжечься, и молот себе на ногу уронить. Башня, к которой свернул Велизар, была, пожалуй, самой высокой и большой. И черепица на ней была пёстрая, разноцветная. И жёлтые чешуйки, и белые, и чёрные, и зелёные, и даже лиловые. Интересно, какая магия такого чудного цвета? Непременно узнаю. Зар толкнул тяжёлую дверь, и она отворилась. Замка на ней не было. «Тати здесь не живут?» — подумала и решила. «Живут, и ещё как». Татям, может, больше других магия нужна. Но в своём доме воровать глупо, а связываться с сильными магами только дурак будет. Попадёшься, хорошо, если руку или уши отрубят, а ежели чего пострашнее случится. «Мэтр Филиппа, я вам новую ученицу привёл», — гаркнул дракон, когда откуда-то зевая появился сухонький старичок с белой бородой. «Птица-огневица, возможно, последняя в этом мире». Я вздрогнула испуганно, а старичок только прищурился и потёр ручки. «За обучение кто платить будет? Дом тёмного леса?» «Нет, я лично оплачу. Это моя протеже, не обижайте девочку. Ну, я пошёл». «Куда?» — в один голос воскликнули мы со старичком. «А деньги? А история?» — рыкнул старик. «А попрощаться по-человечески?» — пискнула я. «С тобой не прощаюсь. Увидимся ещё лет через десять. А вам, метр. я всё письмом объясню, когда с мыслями соберусь» и ушёл так поспешно, что я даже подумала, никак сбежал — от меня или от своего метра. Старик тяжело поглядел на меня и вздохнул. «Неужто настоящая огневица?» «Настоящая», — опустила голову я. «Чудеса! Я таких, как ты, лишь в книжках читал. И обращаться умеешь?» «Умею». «И откуда ты, краса девица?» «Из деревни Макеевка». «Да, -де, задачка». «Звать-то как тебя, огневица?» «Янинка». «Голодная?» «Да». «А блины печь умеешь?»